Порядок постановления приговора Судебное заседание по ходатайству подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства проводится с обязательным участием подсудимого и его защитника с соблюдением принципов уголовного процесса и общих условий судебного разбирательства. Исключением из этого правила является лишь то обстоятельство, что в процессе такого судебного заседания судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу. Хотя им могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Во время судебного заседания Судья выясняет, подтверждается ли собранными по делу доказательствами обвинение, с которым согласился подсудимый. Если, по его мнению, обвинение обосновано, постановляется обвинительный приговор. В этом случае подсудимому назначается наказание, которое не может превышать две трети максимального срока или размера. наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за вмененное ему в вину преступление. Приговор провозглашается, после чего судья разъясняет сторонам право и порядок его обжалования.